«Непременно приезжайте поглядеть на него, мистера Ухаре. Это настоящий племенной тарлтоновский жеребец. Рыжий, совсем как кудри у нашей Хэтти». «Да и он и вообще вылитая Хэтти», — сказала Камила, и тут же с визгом исчезла в каскаде юбок, панталон и слетевших на сторону шляп. Так как Хэтти, удлиненным овалом лица и впрямь напоминавшая лошадку, бросилась на нее, пытаясь ущипнуть.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 и будет говорить всем, какая это продувная девчонка скарлет Сидела и словно ни в чем не бывало слушала про помолвку Мелани, то время как они сэшли уже давно. При этой мысли ямочки на ее щеках заиграли, и Хэтти, внимательно следившая, какое впечатление произведут на скарлет слова матери, откинулась на спинку сиденья, недоуменно наморщив лоб».